Цветы папоротника «Подходим, берем мед, лечебный, полезный, самый вкусный, не стесняемся, подходим, пробуем, покупаем, самый лучший мед!» Толстая торговка за приловком, заставленным разномастными баночками, надрывалась во всю мощь шелуженой глотки. Место для торговли было выбрано сознанием дела – На изгибе тропы, где утомленные подъемом от водопада туристы останавливались перевести дух. Но сегодня торговля шла вяло, разморенные жарой люди не желали сладкого. «Подходите, женщина, вот попробуйте майский!» Торговка вытащила из стаканчика одноразовую пластиковую палочку, зачерпнула янтарную каплю и протянула худой даме в очках. Таня хотя взяла и попробовала. Удовольствия на бледном лице не появилось. Но продавщица зашла с фланга. «Акацию еще попробуйте. Очень хорошо для желудка». во взгляде женщины появилась заинтересованность. «Каштан для поджелудочной. Хлопковые шлаки выводит лучше всего. Подсолнечник тоже хорошо, но он больше для давления подходит». Рыбка клюнула, и торговка, не торопясь, тащила улов. «А для печени?» Добыча дернулась. «Сейчас, сейчас. Вот, папоротниковый. Последние две баночки остались. Сегодня уже разобрали». Дама заинтересованно взяла пластиковый контейнер и посмотрела на просвет. «Папоротниковый? Почем он у вас?» «Простите». В разговор влез полненький коротышка. «Вы сказали, папоротниковый?» «Вот, женщина последний забирает». Торговка со значением кивнула даме. И та полезла за кошельком. «Вы, наверное, ошиблись», — Толстячок ехидненько улыбнулся, — «не бывает папоротникового мёда». «Как это не бывает? А это тогда что?» «Всё что угодно, но не папоротниковый». Дама с сомнением поставила баночку. «То есть я вру, да?» — торговка оперлась о прилавок и наклонилась вперёд. «Я, значит, вру». 10 лет то торгую, каждая собака меня знает, люди каждый год ко мне за медом приезжают, и я теперь вру, так?» «Нет, нет», — Велостяк помахал перед собой ладонью, — «я имел в виду, что вы ошиблись». «Я, значит, ошиблась? Да у меня десять человек поженились благодаря меду». «Вон, пара два года назад приезжала, а десять лет детей не было, а меду лечебного взяли, поели, уже второго рожают. А я, выходит, ничего не знаю. А? Каков?» «Так ведь папоротник, он не цветет». «Не цветет? А это тогда что?» Торговка потрясла перед лицом мужчины баночкой. «Пчелы тоже врут? Вы посмотрите, приехал тут самый умный». «И люди ничего не знают, и пчелы не тот мед приносят, и курорт ему наш не нравится. Понаехали из своей столицы!» Толстяк, не ожидавший такого напора, смутился. На крики начали оглядываться люди из его группы, и он, не желая ввязываться в скандал, ретировался. «Каков гусь, а?» Торговка крикнула в спину неудачливому спорщику и повернулась к даме в очках. «Да у меня мед министра покупает!» «Каждый год приезжает!» Та, согласно закивала, снова достала кошелек и с банкой меда поспешила за своей группой. Через пять минут площадка перед лотком опустила. Торговка утерла пот и толкнула мужа, дремавшего на складном стульчике. «Вася, давай, пока следующие не пришли, налей банок пять папоротникового. Сегодня очень хорошо идет». Мужчина вяло протер глаза и поднялся. «А это какой?» «Какой?» – передразнила его торговка. «Сколько раз повторять можно? Там всего две фляги. Из светлой акации, а подсолнечник и папоротниковый. Из темной все остальное». Василий кивнул и поплелся вверх по тропе. «И клюси зайди!» – крикнула торговка ему в спину. «Пусть ложки продает, как эвкалиптовые, а то можжевельниковые плохо брать стали». И устало опустилась на стул. Спорить с обгугленными туристами с каждым годом становилось все сложнее.